Эпизод 9 Часть 1 Действительно, дверь не заперта. Жора открывает ее перед Егором, и прежде чем Егор успевает сообразить, что все это может означать, вталкивает его внутрь и запирает замок. В изоляторе стоит полумрак. Никто не встречает тут Егора, как в прошлый раз. Ему приходится самому продвигаться вперед, чтобы найти отца Даниила. Тот сидит на кухоньке. Смотрит в окно. Заметив Егора, указывает ему на второй табурет. Егор остается на ногах. Это что творится-то? Видишь как. Я вот знал, что ты придешь. Знал, что у тебя вопросы остались. Что это значит? Почему они тебя открытым держат? Ты вопросы задавай. Не трать времени, зря. Времени теперь мало осталось. Ты ему голову задурил, что ли? Как матери моей, а? а Егор бросается обратно к двери и кричит в нее. Жорка, скотина, ты оборзел, что ли? Тебе трибунал будет, слышь? Там никто не отзывается. Как будто заперли и ушли. Егор, сердце колотится, возвращается к попу. Потом глядит, окно открыто. Если что, сможет позвать на помощь. А пока... Пока этот пускай думает, что у него все в кармане. Ладно, вопросы. Ты говорил, что кольцовый и Цеголя сатана был? Медленнее говори. Не понимаю тебя. Ты говорил, что Кольцова и Цеголя, который в гараже, которых убили в гараже, с ними что? Что с ними? Это твои люди их? Ты подослал? Отец Даниил с прищуром читает по Егору слова. Узнает, убили и гараж. Качает головой. Я не посылал никого. Одержимы бесами стали. Проникла сюда бесовская молитва. Не знаю как, но знаю точно. Чего? Бесовская молитва. Та... Которая за Волгой всё выкосила. Кто-то занес к вам сюда ее. Какой-то одержимый. Принес и прочитал этим двоим. Что? Кто? Я тебе не вру, мальчик. Теперь уже смысла нет врать. Ты скоро сам всё увидишь. Совсем скоро часть 2. Мишель как ошпаренная шарахается от окна. Переводит дыхание. Показалось? Как это может быть? Что это все? Ее подмывает перекреститься, как будто это все каким-то образом может ей тут помочь. Она снова приникает к глазку, который проскребла в краске. Теперь в тамбуре никого нет. Ни одного из этих четверых жутких людей, которые сидели пирамидой, что ли, сидели друг на друге. Нет Саши. Мишель принимается скрести краску снова отчаянно, быстрее и быстрее расширяя эту лунку. Нет, ей не почудилась Она действительно видела его там. И то, в каком состоянии она его видела. Сначала напугала ее, а теперь... Теперь она чувствует, ему очень плохо, очень больно. И неважно что творится с ним сейчас. Он страдает, и ему нужно помочь. Когда лунка, которую она проскребла в краске, становится размером с ее кулак, она снова заглядывает в окно. Оглядывает окровавленный и сгаженный тамбур. Решетки на окнах Наверное, всех этих людей, которых она видела Везут в концлагерь Везут на казнь, поэтому они и до гола Поэтому избиты и Поэтому сидят в этой странной, чудовищно неудобной позе Там кто-то заставил их Какой-то надзиратель это Никакой не туберкулез Люди из локомотива лгут Тут какой-то ужас творится, какая-то жуть Она стучит в это крохотное окошко В окошке, стучит ладонью, надеясь, что Саша услышит Что он вернется к ней Что узнает даже через стекло респиратора И он возвращается Одним прыжком он возникает в тамбуре Глаза у него бегают, не могут остановиться На губах пена Он что-то говорит, что-то повторяет Не ей, потому что опять потерял ее А самому себе Вдруг в тамбур таким же точно прыжком влетает еще один человек Невозможно худой С руками висящими как плети И тут же третий Эти трое одновременно, будь то кто-то ими тремя, сразу как марионетками управляет, поворачиваются к окну, и вот теперь они находят Мишель. Саша наклоняется, чтобы быть вровень глазами с лункой, через которую она пытается его поймать. Коротко размахивается и бьет кулаком ровно в ее лицо, в ее глаза. В то крохотное окошко, которое она проскребла, чтобы увидеть его. От неожиданности она вскрикивает, чуть не падает, навзничь с высоты вагонной преступки на пути, еле удерживается. На стекле трещины, и окровавленный кулак лупит тут же снова в стекло, разгоняя трещины дальше, дальше, и проклёвываясь через стеклянную скорлупу наружу. Прежде чем она успевает понять, что надо спрыгнуть, стекло разлетается брызгами, чуть не ей в глаза. Пальцы хватают её за волосы и с нечеловеческой силой дёргают внутрь, в острые стеклянные зубцы. Она визжит, как резаная, упирается свободной рукой, а её тянут и тянут. Мелькает картинка Весь тамбур набился уже ободранными Исчёсанными в кровь голыми людьми И все они молотят в окна кулаками Повторяя один в один движение Саши У некоторых руки сломаны Поэтому и висят И они хлещут свисшими на коже и мышцах предплечьями Как плётками Зарешоченные вагонные стёкла И говорят, говорят, говорят Что-то невразумительное Что-то дикое, что-то омерзительное и бессмысленное Нагромождают слова, давятся ими От Одних хочется вырвать Другие не значат ничего Третья заставляет кулаки сжиматься, помимо ее воли. Мишель визжит истошно, чтобы перекричать это бормотание, но чувствует, как руки, как ноги, как Шигаон, бурые видит как абадон, кровь, как там робкий шкиштерп, как осколки в глазу, как мертвые дети, руб головы раскроенный об угол, как мухи на глазу, как вырванные мавят из живота у залгиху, младенцы, как дерьмо, как смерть. Возьми, забери, забери меня, Шигаон! Ах! Прямо над духом прямо над духом грохот Как будто бомба упала прямо на ее дом И звон, стоит звон, голова взрывается болью Изнутри острая пронзительное Мишель лежит на мосту, смотрит вверх В зеленое небо Вагон стеной А там дед ее, держится за поручень Сует автомат внутрь Садит еще выстрел, раз, раз Деда, деда Бегут еще люди Эти, которые там, которые там с ним были. Мишель пытается встать, но голова кружится. Она прикладывает руки к ушам, чтобы не так звенело. Они в красном. Дед снова жмет курок. Автомат прыгает и вдруг его бросает. Стекло уже разлетелось совсем, осталась только решетка. Мишель пытается, пытается встать снова. Дед берется двумя руками за решетку. С той стороны окровавленный человек тоже... Дед начинает шептать что-то, шептать И те, кто ему на помощь прибежал Тоже лезут, пихаясь по лестнице На закорке друг к другу, говорят что-то Пытаются друг друга перекричать Но Мишель не слышит из-за звона Что кричат? Ей хочется, хочется Как меда страстного, как сладкого Дед, дедушка, дед Никита Он стаскивает с себя противогаз Раскачивает голову И Мишель видит, что с той стороны решетки Другой человек, жуткий, кошмарный Голый человек Пена на губах, лицо как будто с него, кожу спустили Одни белки белые, как отражение деда в этом зеркале Размахивается, так же с ним в такт И оба с точностью до мгновения, с размаху Молотят лбами друг в друга через решетку И еще раз, и еще раз, и в третий, и четвертый, и пятый А потом оба отваливаются в разные стороны Мишель подползает к деду На нем нет лица, все сломано Осколки белые торчат, он мертвый Вместо него забрался как ну коц уже без противогаза, и точно так же, как будто ему завидно, что дед уже освободился, но он еще нет, находит себе с той стороны напарника, и то же самое, то же самое, раз, раз... Раз, с такой силой, с такой ненавистью, с такой страстью, спешкой, как будто только ради этого и жил всю жизнь, чтобы тут, сейчас, как будто изнутри него что-то рвется, чему тесно в черепе, в коже, что нужно выпустить, как будто душа сама, как пар в скороварке, разрывает это идиотское, ненужное все мясо, кожу, кость. И потом кот тоже отваливается, как насосавшаяся пиявка, ленивый теперь, потому что я не живой. Мишель Тормошит мертвого деда Вставай, вставай Просыпайся Но из него течет багровое желе Один глаз только смотрит в нее Но голова болтается Не хочет просыпаться Сладко спать, дедушка Дедушка, слышишь? Кто-то хватает ее за ворот И тащит от деда Звон в ушах И потом перекрывающий звон Рев Локомотив ревет Ангел трубит. Голые люди в поезде Бормочут вместе и порознь и вместе, но ангел их громче. «Пустите, я сама пойду, пустите!» На виде же она мотает головой. Двое людей в плащ-палатках, Кресты на спинах, маски на лицах Утаскивают ее от деда, от смерти. Локомотивы ревут, надрываются, Небо складывается пополам, Земля сотрясается, И багровый ливень, и саранча, и чума, и бесы, и бесы, и бесы. Часть третья. Егор подбегает к окну. От моста гремят выстрелы, поезд гудит, не переставая, мигает своими фарми в миллион свечей яркостью. Отец Даниил тоже встает, подходит к окну. Во двор вываливают люди, кричат что-то, машут руками. Кто-то оглядывается на окно, в котором стоит монах. Он поднимает руку и внятно приказывает людям во дворе. «Братья, все готово теперь. Позволим убогим одолеть сей рубеж. Идите, верните на место пути, которые убрали прежде. Положите опять рельсы, и пусть по ним едет дальше этот поезд. Пусть едет к тем кто сможет помочь несчастным. Пусть едет в столицу. Идите, и будете вознаграждены. Ты что? Тебе зачем это? Внизу замешательство. Не все слушаются отца Даниила, но те, кто ему непослушно, растеряны, а те, кто принимает его слова за приказ, действуют стройно. Ворота распахиваются. Кто-то уже льет из канистры соляру Стоящий во дворе трактор с рельсовыми отрезками в прицепе Заводит его и угоняет обратно к заставе Егор хватается за решетку Эу! Эу! Вы что, в охерели совсем? Сергей Петрович! Мам! И его слышат Во двор выскакивает полкан Ментовской бушлат на майку-алкоголичку Галифе на тапке Охрана! Кто на воротах там? Вы что, зрение потеряли? Встали все, говноеды! «Слышь меня? Нет!» «Это что, бляха ты муха, тут такое?» Кто-то из зашебуршавших людей и в самом деле застывает. Некоторые продолжают переть за ворота, третьи окружают полкана, вроде поддерживая его. «Вы что делаете? Вы кого слушаете, а?» Отец Даниил возвышает голос и перекрывает зычный полканы в бас. «Вы, кто страдали? Вы!» «Кто терпели лишения? Вы же знаете, что нечестивец вам приказывает. Тот, кто жрал вдоволь, пока вы голодали. Тот, кто лгал вам в ответ на ваши вопросы и отворачивался в ответ на ваши мольбы. Вы постились, а он жировал. Вы плоть умерщвляли, чтобы духом вознестись, а он потакал ей». Потому что духом Ничтожен Сейчас я Прошу вас О милосердии А он О смертоубийстве Кого? Послушайте Полкан оборачивается на решетке Заткнись! Заткните там его! Егор обхватывает отца Даниила сзади И рывком отлепляет его от окна Но дело сделано Люди, которые окружили полкана не подпускают его к чадящему трактору. Они заталкивают его обратно во двор, пихают к подъезду, и толчки того и гляди превратятся в зуботычины. «Хорош, Петрович, докомандовался, да вали! Иди к цыганке своей, все! У них там же ротва есть в поезде, они поделятся, ты же не делишься! А давайте в гости к нему зайдем, а, мужики? Глянем, вдруг что осталось еще!» Полкан гремит в ответ. «Ты глянешь у меня, слышь паскуда? Руки убрал, убрал руки, тварь, иначе пристрелю тебя нахер, как собаку!» Отец Даниил пытается вырваться. Он хотя и тощ, но жилист. И старшие горы чуть ли не вдвое. В полумраке они цепляются за что-то и валятся на пол. Отец Даниил смеется. «Все равно она уже с этой стороны. Все равно все уже сделано!» Часть четвертая. Он светит, Мишель, прямо в зрачки. Как будто спицами прямо в дырочки пролезает и тычет куда-то в воспаленный нерв, в голый мозг. Прозевает рот, шлепает губами, как рыба в аквариуме. Не говорит, а издевается. «Что? Что?» Мишель не слышит ничего. Ее сажают, дают воды, и она глотает большими глотками эту теплую, воняющую пластиком воду. Потом ей трут чем-то уши. Она не понимает, зачем. Отбрасывает в сторону ярко-красную марлю. Опять в холостую двигает губами, а она кричит им. «Я не слышу! Не слышу!» Мир перестает кружиться. Останавливается, как карусель, в которой время катания подошло к концу. И Мишель пытается сесть прямо. Она привалена спиной к локомотиву, Перед ней стоят двое в брезентовых плащ-палатках Один седой и еще один какой-то здоровяк У обоих в руках автоматы На плащах красные кресты «Кто вы? Что случилось?» И тут она вспоминает, что Все снова пролетает, прокручивается рваными, размазанными кадрами перед ней И она прячет голову в колени и начинает визжать Она визжит и не слышит своего визга, горло раздирает Она оглохла «Почему? Почему? Почему я ничего не слышу?» Ей показывают кровь на Марле. На уши. Потом снова кровь на Марле. Потом на автомат. Что-то тщательно выговаривают, медленно, чтобы она поняла, но она совсем ничего не понимает. Снова вспыхивает перед ней лицо Саши. Жуткое, осатаневшее, не звериное даже, а какое-то расчеловеченное. Она закрывает глаза руками, но на самом деле ей хочется выцарапать себе глаза, которые все это видели. И Сашу, и деда, и что с ними случилось. Что с ними случилось? Что это было? Почему? Они хлопают ее по плечу. Спокойно, спокойно. Но она не может успокоиться. Смотрит в сторону моста. Там третий человек в плащ-палатке, взобравшись на преступку, Беззвучно лупят в окно поезда из автомата. Вспышки и искры. «Что с ними такое? Что с Сашей?» Мишель туго поворачивает голову, смотрит в сторону застава. Там, жмурясь в лучах могучих локомотивных фар, стоят люди, прикрывая лица руками. Дозорные и еще. Целая толпа. Многие зажимают руками уши. Они боятся подойти». Не могут, как будто их отделяет от локомотива невидимая стена. Мишель начинает чувствовать шеей и кончиками пальцев вибрацию, которая исходит от тепловоза за ее спиной. Наверное, локомотив все это время гудит, не переставая гудит в полную силу. Она сидит, привалившись спиной к колесу. Человек с красным крестом показывает ей большой палец. С тобой все в порядке. Она мотает головой, по лицу текут слезы. Нет, нет, ничего не в порядке. Ее пытаются поднять на ноги, но она пока не может встать. Они не держат ее, хотят отпустить, показывает ей. Иди, иди к своим. Но у нее нет сил. Что это было? Что происходит? Из тепловоза появляются еще люди. Открывают в бортах локомотивы какие-то люки, вытаскивают из них деревянные ящики, подвое берутся за каждый и несут их столпившимся в слепящем свете оборванным людям. Те шарахаются от них, они немо объясняются, размахивая руками. Потом люди с заставы кивают и забирают ящик, а эти в брезентовых плащах возвращаются за следующим. Седой человек, который склонился над Мишель, останавливает их жестом, зовет к себе – Показывает на ящик Указательным и средним пальцем показывает два Его подручные снимают крышку Достают что-то Передают ему А он всучивает это ничего не соображающий Мишель Она тупо смотрит на блестящие тяжелые предметы Которые лежат у нее на коленях Это заводские Консервные банки Два продолговатых Жестяных цилиндра Обмазанных солидолом На каждом стоит маркировка Мясо тушеное. 1 килограмм. Седой человек хлопает ее по плечу. Теперь пора. Часть пятая. «Зачем тебе это? Че ты их накручиваешь? Зачем?» «Зачем? Зачем?» «Зачем?» – спрашиваешь. Отец Даниил отбрасывает от себя Егора, ногами отпихивает его. Они сидят друг напротив друга на полу, тяжело дыша. «Зачем тебе этот идиотский поезд?» «Поезд?» «Поезд, мальчик, должен проехать в Москву!» «Почему? Что в нем?» «А в нем вот такие же, как эти двое!» «Такие же, как те, которых ты на том берегу видел!» «Одержимые!» «Зачем?» Егор вскакивает. Отец даниил поднимается тоже. Егор к нему шаг. Он тоже шаг от Егора. А потом бросается на Егора и плечом оттесняет его с прохода. Егор, оскальзываясь на паркете... В таком же еловом паркете, как во всех коммунальных квартирах Бросается к двери, чтобы отрезать отсюда нилу путь Но тот вместо этого одним скачком влетает в комнату Где в изоляторе устроена его спальня Егор колотит в дверь «Жорка, открывай, сука!» На лестнице крики, беготня, но к двери никто не подходит Тогда Егор делает шаг в комнату к попу вот стоит у окна, плечи ходят вверх-вниз, никак не может отдышаться «Зачем тебе поезд пропускать? Что они вылечат их там в Москве?» «Лечить? Нет!» Отец Данил качает пальцем. «О них там не будут лечить! Мы-то пытались лечить в обители нашей, пытались усмирять одержимых, плоть умерщвлять, заговаривать, изгонять бесов, от грехов ограждать. И так просто, в тишине, в покое. Нет, ничего!» Затихнуть могут, сколько-то пробудут тихими А потом опять Если человеком единожды бесы овладеют То это навсегда До самого конца Егор начинает знобить Волосы на загривке поднимаются Если бы он не видел сам тех людей в реке Тех людей на мосту Они ведь не от чего-то бежали Вдруг понимает он Они бежали к чему-то Неоткуда, а куда, сюда На этот берег, на пост Мужчины, женщины, дети Их только река не пустила Цекла их и уморила Он стоит как вкопанный А что тогда? Зачем? Зачем их туда? Коп смотрит на Егора Испытующе Кивает И выговаривает Ровно, глухо Не давя ни на какое слово и ни на какой слог Зачем? тем чтобы они сожрали Эту вашу Москву чтобы не было никакой больше Москвы, как серо-огненная, которая пролилась на садом и Гоморру за великие грехи городов этих. Кара этому проклятому городу за все зло, которое он посеял в мире. Кара. Часть 6 Маруся неохотно просыпается, от протяжного гудка тепловоза. Просыпается не сразу. Гудок зовет ее из топкого забытья, но сначала притворяется частью сна, который она видит. Сна, в котором она студентка и бежит на вокзал, чтобы встретить там приехавшего к ней из Перми Никиту. Поезд уже подошел. Вот он, гудит. И скоро поедет дальше. В Ярославле стоит 20 минут. Но и никак не получится за эти 20 минут добежать до вокзала. Гололед, тротуары и дороги скользкие. Приходится ступать очень медленно и осторожно. «Хорошо хоть ноги ходят», — думает Маруся. «Слава Богу!» Но поезд гудит и гудит, как будто именно ей, словно именно ее ждет. Все остальные встретили уже своих жен и мужей, а ты, Маруся, все никак не заберешь Никиту, задерживаешь нас. Смотри, не станем тебя ждать и увезем его от тебя навсегда в Москву. «Гололед во всем виноват! Гололед!» — плачет поезду Маруся. «Подождите! Я бегу, как могу! Не увозите, не забирайте!» Плохой сон. Липкий, тревожный. Потом становится уже слишком все по-настоящему, чтобы можно было спать дальше, и она открывает глаза. В комнате темно, в прихожей темно. Маруся хочет нашарить выключатель прикроватной лампы, но не может достать его. «Никита! Никита! Включи свет!» Потом она вспоминает, что Никита сегодня ночью ушел в дежурство, так что с ней должна была остаться Мишель. «Мишелька! Ты спишь, девочка? Слышишь меня?» Поезд продолжает гудеть. Во дворе гам, беготня, люди кричат друг на друга. Маруся не может ничего. Мишель не просыпается, и Маруся, накричавшись ее, понимает, что той нет дома. Чужие ноги и чужое тело. Валяются под байковым одеялом Страшно быть одной Маруся начинает, чтобы успокоить себя Отче наш, сущий на небесах Да светится имя твое Да приедет царствие твое Но вместо этого в голову лезет Есенин На беду затверженный пиявочный Есенин Вечер, как сажа, льется в окно Белое пряжа ткет полотно Пляшет гасница, прыгает тень В окна стучится старый плетень, Липнет к окошку черная гать, Девочку-крошку байкает мать, Взрыкает зыбко сонный тропарь. спимая рыбка, спи, не гутарь. Маруся досказывает этот стих и сразу начинает его заново, потому что никак не получается от него отделаться. Часть седьмая. Телефонист отвечает не сразу. Полкан успевает подумать, «Этот с кем?» «Со мной или против?» Но тот все-таки отзывается. «Да, Сергей Петрович!» «Кто это? Цыпин?» «Привет, привет, Санечка! Давай Москву скорей!» А сам боится. Соединит его Цыпин с Москвой? Или пошлет сейчас к ядрине феней и отрубит? Сейчас только на Москву. Только на гребу на эту Москву, которая завела его в такое положенице. Только на нее, родимую, вся надежда. «Так точно, Сергей Петрович! Соединяю!» Полкан смотрит в окно. Во дворе почти никого уже не осталось. Кто-то попрятался по квартирам и пережидает бунт. Кто-то бежит в поле. У тепловоза какая-то возня. Кажется, эти в плащах передают что-то дозорным. Не стесняются светофар. Полкан прикладывается к полевому биноклю. «Ящики! Те самые ящики с консервами!» «Вот сукины дети!» Идут медленные гудки. В Москве ночь. Там люди любят ночью спать. А днем вкусно кушать Там церкви с малиновым звоном, бляха Там рестораны с певичками Там пироговская в массе за ногу больница Там казачьи, сука, патрули Там все красочкой свеженькой покрашено Подойдите уже кто-нибудь к телефону, бляди вы бляди Москва, Восток, Рубчик у телефона, слушаю Слышь ты, Рубчик, это Ярославль, Пирогов Я звонил днем давить, у меня тут ЧП, слышишь меня? Я вас слушаю, говорите Я просил насчет поезда Узнать, можно пропускать или нет Поезд с туберкулезными Прибыл с Кирова Мне целый день решения не было Теперь мне тут люди с винта слетели Поспокойнее, поточнее, что произошло? Нет. У тебя какое звание, Рубчик? Ты кто? Лейтенант Там постарше есть кто-нибудь? Майор, бляха, хотя бы Сейчас нет Мне генерал нужен сейчас Не майор, а генерал, слышишь? У меня бунт тут Люди требуют пропустить этот состав к вам В Москву Сейчас нет никого Я передам утренней смене Кто вместо Покровского? Я не уполномочен Звони сейчас Сейчас при мне звони со второго телефона Тому, кто вместо Покровского И говори, что в Ярославле бунт будет Если срочно не будет решения Вместо Покровского никого не назначили То есть назначили, но сняли Полкан рукой стирает солбопод. Затылок ломит безбожно. Телефон, который он уже швырял об стену, дышит на наладом. Динамик болтается на красном и синем проводках. Робчек, звони куда-нибудь! ёб твой налево! Слышишь меня? Успокойтесь. Я слышу. Я попробую. Он переключается. Гудок. Гудок. Гудок. Гудок. Гудок. Полкан подходит к окну. Телефон продолжает словно пищать на столе. Открывает окно. Слышит Тамарин голос. «Егор! Где ты? Егор!» Гудок, гудок, гудок... Подходит. «Слушаю». Полкан весь заново подбирается. «Ярославль! Пирогов! По поводу поезда!» «Какой Пирогов? Какого поезда?» «Вы что, издеваетесь там, что ли? По поводу поезда транзитного с туберкулезниками, который мне сейчас тут кордоны снесет! Пускать в Москву или не пускать?» «Какой пост?» Ярославский! Ярославский, сука, пост! Туберкулезники? Да! Я не очень понимаю, почему вы сюда звоните. Вам в санитарный контроль нужно звонить. А лучше бы и письменный запрос. Но там сейчас вряд ли кто-то есть. Вы вообще в курсе, который час? Я в курсе, блядь! Мне нужно сейчас решение! Мне нужно, блядь, сейчас! Прямо сейчас, ёбаный рот, решение! Не надо со мной в таком тоне разговаривать Ты меня учить еще будешь Не смейте Вам все объяснили Ждите Я не буду ничего ждать Вы не можете там ничего решить Нихера вы там решить не способны Ну тогда принимайте решение сами И под свою ответственность Полка натрывает трубку Дышит Считает до пяти Возвращается Я приму Я уже принял Идите нахер Вот мое решение. И передайте его, кто там вместо того, кого поставили, вместо Покровского. чтобы вас там всех пересажали нахер, гнид штабных. Вы меня нахаваетесь, дерьма еще, скоты, тваря. Он стискивает трубку так, что та трескается. аккуратно укладывает ее на бежевое пластиковое ложе. Часть 8 Мишель не сводит глаз с банок, которые ей вручили. Перед тепловозом в свете фар пошатся люди. Спешат, сгружают с рядом трактора рельсы, многоножкой тащат их к гравиевой насыпи, исчерченной пустыми шпалами. Надрываются и устанавливают на прежние места. Работают быстро, не глядя в слепящие лучи и не задавая больше вопросов. Люди в плащах стоят перед локомотивом, отрезают рабочих муравьев от вагонов. Всем нужно, чтобы поезд проехал как можно быстрее, чтобы все это уже кончилось. Седой отошел немо командовать своими. Мишель поднимает за руку и тянет ее к людям другой человек, моложе первого и выше него. В руках у него планшет, при помощи которого он торговался с местными. Мишель не хочет уходить, цепляется глазами за затуманенный вагон. «Там был Саша! Куда вы его везете? Куда вы везете Сашу?» Человек пишет ей в планшете. «Иди домой». Мишель выхватывает у него стеклянный прямоугольник и дрожащим пальцем выводит на экране. «Куда вы везете Сашу?» Он качает головой и корябает «В Москву» Она моргает, стирает его буквы и заменяет их своими «Зачем?» Ей отвечают «Уходи, тебе тут нельзя оставаться» И потом еще «Надо быстрее, пока ты тоже не стала» И еще «Одержимый» Стирает, спешит «Это заразно!» Мишель всматривается Кажется, молодой мужчина Она тянется пальцами к его лицу Трогает его щеку, не знает, как попросить иначе, и просит в планшете. «Это болезнь? Их там вылечат?» Человек отводит планшет в сторону, чтобы осветить Мишель планшетным экраном, сжавшуюся от ужаса девчонку, и читает в синеватом экранном свете ее лицо. Потом отвечает. «Нет, это не болезнь». Мишель набирает. «Зачем вы тогда туда едете?» «Москва!» «Наслала на нас это! Мы просто возвращаем это обратно в Москву!» Да Мишель медленно доходит. Они везут таких, каким стал ее Саша, каким стал ее дед в Москву, не чтобы их там лечили. Они хотят заразить этим кошмаром Москву. Ее Москву! Она отталкивает от себя планшет со страшными словами и неслышно кричит «Нет!» «Нет, нет, нет, нет!» Впереди, наверное, уже уложили последний отрезок рельсов. Люди стоят на четвереньках, колотят беззвучно кувалдами по стальным костылям, пришивая рельсы к шпалам. Седой снова проходит мимо, приказывает своим возвращаться в тепловоз, рукой сгребает их с путей. Только молодой остается рядом с Мишель. Может быть, никак не может перестать смотреть на ее лицо? «Нет, не смейте!» «Не смейте! Нельзя!» Нельзя ее Москву, Москву с патриаршими прудами, с зимними катками и летними парками, с гудящими ресторанами и танцами на всю ночь, с Сашиными родителями, умными и добрыми людьми, которые ждут, все-таки ждут ее с Сашиным ребенком внутри, Москву, где живет еще дядя Миша с женой, где могли ее, Мишель, мама с отцом где-то спрятаться и спастись, Москву, от которой не нее остались только черные картинки в сгоревшем телефоне, «Москву, в которую Мишель собиралась вчера идти, и всего через неделю, до которой могла добраться, губить? Нельзя, чтобы в нее привезли это?» «Нет!» Мишель отшвыривает от себя вымазанные в солидоле банки с тушенкой, точно такие же, как те, которые дарил ей Саша. Отпихивает их, как мерзких скалопендр, как будто солидол сжется. Человек вздергивает ее вверх, силой ставит на ноги. «Мы не хотим вам зла!» «Нам просто надо проехать!» «Дедушка! Саша! Нет! Не смейте!» Но он, потеряв терпение, тащит ее к заставе. Часть 9 Егор краем глаза видит, как полкан снова возникает во дворе. Он подскакивает к окну ближе и кричит, надрываясь, чтобы перекричать беспрестанно гудящий поезд. «Их нельзя пускать! Нельзя их пускать!» Полкан вскидывается. Егор, ты что ли, ты где? Не пускай их Они там все такие, как кольцов Они одержимые В поезде, их нельзя пускать Замолчи Егор оборачивается на монаха И проглатывает язык Тот стоит в трех шагах и держит его на мушке В руке пистолет От окна отойди От окна Егор слушается Ладно, ладно Волкан он предупредил И тот услышал Но стоит ему сойти с зарешочной трибуны Как ее занимает поп С Егора он ствола не сводит А полкану вниз говорит Не пропустишь поезд Застрелю Поезд уедет Отдам тебе его Иди к себе Слышишь? Не принуждай меня Не принуждай к закланию Агнца сего Ступай назад Полкан в ответ ревет как раненая зверюга Герешь пацана Убью нахер «Егор! Слышь ты! У меня пульт в кармане! Мост заминирован! Не дай тебе бог какую-нибудь глупость сделать! Жму на кнопку! И прощайся с своими туберкулезниками!» Отец Даниил этого не слышит. Не хочет слышать. Егор дергается. Монах стреляет. Вспышка, грохот, брыжет штукатурка, звон в ушах. Сердце сжимается в точку. Мимо. Отец Даниил говорит ровно. «Не заставляй меня!» Зла на тебя не имею Но еще раз И все, тихо сиди И во двор швыряет полкану Он жив Но еще только один раз И все, слышишь? Все! Егор трясет головой Вытряхивает из нее звон Слышит полкана Не надо! Понял я! Егор, живой! Живой, да! Не взрывается мост? «Не понимаю! Не работает! Хер знает, что они там напортачили! Надо идти разбираться!» «Ну охренеть теперь!» Но монах кричит не ему, а застрявшему во дворе полкану. «Пропусти его! Тебе что? Пускай сгинет! Заслужила! Пускай сгинет, как сгинули все остальные города! Как вся Россия из-за этой чумы сгинула!» «Думали, всех вытравили, а мы вас вашим же бесовством!» Егор пытается понять. «За что?» Но монах ему не отвечает. Он глазами там, у моста, где поезд. А поезд вдруг замолкает. И потом дает два коротких гудка. Кто-то кричит внизу. «Отправляется! Отходит!» Отец Даниил тоже видит. «Отходит!» Егор поднимается. Можно еще прыгнуть на этого безумного? И кричит полкану, отворачивая лицо от папа «Слышь меня! Слышь! Иди! Иди там, куда тебе надо! Иди, рвани их к херам! Я разгребусь тут как-нибудь!» Он делает шаг к отцу Даниилу, но тот по тени Егора засекает, оборачивается рывком и скалится. «Сиди! Чуть-чуть осталось! Зачем тебе ради них погибать? Мы лишь справедливость вершим! За все...» Что нам Москва принесла За все горе За все мучения Ты же сам узрел Видел, что там с той стороны Что с людьми сделалось И это все Из Москвы В войну пришло Москва на нас Сатанинскую молитву наслала Бесовское слово Чтобы людей извести А землю Для себя сберечь Чтобы мы друг друга Сами пережрали Что ты врешь? У вас там города Киров, Екатеринбург, ты же говорил Отец Даниил снимает В фонарном отблеске имена городов С Егоровых губ и кривицы Нет там никаких Городов Все выкошено Одни одержимые шастают И те скоро передохнут Думали мы, пережили напасть Думали, можно их спасти, отмолить А нельзя, все обратно сатанеют Один раз до конца послушал молитву Все, один раз всего Так что, простите это москвичам вашим Что такое зло в мир выпустили И ради чего... Чтобы мы пережрали друг друга они там дальше себе сидели Задницей окаянной своей трон грели Забыть? Нет Мы думали, у вас там тоже передохли все В вашей треклятой, гнилой, мерзостной Москве Мы думали, мир весь кончился, везде Дьявол правит, как у нас А вы тут вот Как у Христа за пазухой, за речкой, за вашей. Богу молитесь, креститесь, И к нам еще солдат шлете покорять нас. Снова голодали до земель, до власти. Ну так вот вам, кушайте. Пусть нигде не будет тогда мира. Если чума, то пускай везде чума. Голова у Егора вспухла и лопается. Ему кажется, что он слышит материнский голос, откуда-то далеко из-за ограды. Он зовет его и чего-то требует. Егор смотрит на папа Что он несет? Егор моргает, видит топящихся людей. Моргает, видит тела на мосту. Хватается за трескающуюся башку, слышит мух в липком темном гараже. «Какого вы Бога там, в своей Москве, молите?» «Какой Бог вас на такое благословит? Нашего больше нету!» Егор делает к нему еще один упрямый шаг. «Ну а ты-то? Ты-то тогда кому служишь, а? Кому ты служишь? Это же грех! Сам говорил! Гнев грех — грех!» Отец Даниил отмахивается от него, а пистолет наставляет Егору прямо промеж глаз. «Гнев? Грех?» А самое страшное из греховных страстей — гордыня. И вот за неё за неё надо Москву покарать. За гордыню пусть горит. Он возвращается к окну. Куда он делся? Куда делся твой отец? Ушел. Все-таки послушался и ушел. Все сделал, как надо было сделать а Егор сжимает кулаки. Он мне не отец. Часть десятая. В заставе Тамара выбегает в одном халате, босая, как была. Поезд сжет глаза всеми четырьмя фарами, гудит обоими тепловозами, люди морщатся и мечутся, хотят поскорее закончить работу и прогнать состав дальше, в Москву. Тамара машет руками, пытается перекричать тепловозный вой, но никто ее не слышит и отпихивают, отшвыривают, орут на нее также беззвучно, как она орёт на них. В надрывном реве двух локомотивов тонет все. Тамара уже видела все это. Видела в картах, когда раскладывала их для девчонки, и видела снова и снова, когда переспрашивала у карт уже сама, пытаясь спросить иначе, в надежде на другой ответ. Но получалось все то же. Карты приходили перевернутыми, суля катастрофу и пророча гибель. Перевернутая колесница, перевернутый верховный жрец, перевернутый дьявол. И башня, поражаемая молнией, предзнаменование неизбежного окончательного краха. Она видела в них то же, что видела сейчас, приползшего из-за реки громадного ядовитого змея со сложенным капюшоном. Змея, который уткнулся в преграду на этом берегу, но переполз ее и устремился дальше, чтобы сожрать весь мир. Только перевернутого жреца лжепророка, лжепророка, она не так поняла. Думала, это карты о ней самой говорят. Надеялась, карты говорят, остановись, хватит каркать. Несешь чушь, путаешь людей, пугаешься сама, и все зря. Несмело и помыслить, что это карты могли о нем толковать. Об отце Данииле. Его пророчество называть ложью, его веру фальшью. А если карты на священника клевещут, значит, он был прав, значит, через них с Тамарой разговаривают бесы, и бесы нашептывают ей, чтобы она против отца Даниила, против Божьего человека, восстала, и вместе с ним, против самого Бога, прости, Господи, великое прегрешение, прости, Господи, великое прегрешение. Тамара смотрит, как люди суетятся, докладывают последние рельсины, доколачивают в землю последние костыли, Жора Бармалей, серёжа Шпала, Сверидова оба, Кацнельсон, Ленька тащит от поезда проклятую тушенку, которую Тамара видела в припадке Тушенку, которой дьявол людей за службу рассчитывает «Прости меня, Господи, ведь она хочет спасти, спасти Свой дом, своего сына, глупых, этих несчастных, голодных людей Неужели она ошибается? Где же тут грех? В чем?» «Нет, права она!» Тамара не знает, какое в этом поезде зло, но зло пышет от него, как жара от домны, расползается, клубясь в стороны, как чернила от каракатицы в густой морской воде. Его нельзя оставлять тут, потому что оно отравит и землю, и людей. Но ни в коем случае его нельзя и пропустить дальше, на запад, туда, где стоят живые большие города. Тепловоз умолкает на секунду, и тогда у поезда появляется новый голос. Жуткий какой-то шепот Невнятный шелест Который идет откуда-то из недр Из чрева поезда Из вагонов Но этот голос хотя бы не так громок И Тамара может его перекричать «Не делайте! Не надо! Я видела! Видела, что будет! Беда будет! Не надо! Ленька! Полечка! Уйди, ведьма! Не надо! Сережа!» «Сережа, останови их! Где ты?» Но тут локомотив гудит и глушит этот шепот снова. Потом состав вздрагивает судороги или в пробуждении, дрожь от него пробегает вперед по рельсам, как ток по проводам. И сдвигается с места. Тамара видит, что дальше к заставе еще не все собрано. Но змея не терпится. Он хочет заглотить еще кусочек земли, который глупые люди кладут ему в пасть. Как остановить его? Тамара не успевает. Не успевает ничего сделать. Рядом стоит трактор, но тамар не умеет его водить. Она не сможет выкатить его на пути. Да и трактор не помешает этой махине. Та сметет его в мгновение ока. Тащатся уже с последней стальной пластиной. Устилают ею дорогу поезду. И тут она видит Мишель. Ее волком волочат люди в плащах. Она упирается, пытается бить их кулачками. И вдруг вырывается, бежит вперед и бросается на земь Прямо перед ползущим на нее тепловозом Кидается на рельсы, обнимает шпалы Кладет голову под круглые неотвратимые ножи Люди в плащах к ней, поезд притормаживает Кажется, она вцепилась мертвой хваткой И готова умереть по-настоящему А не притворно, как Тамара Когда выходила на рельсы перед казацкими дрезинами Тамара бежит босыми ногами по острому гравию к трактору И в прицепе видит канистру из которой его заправляли. Больше ничего нельзя. Хватает канистру, в ней плещется, бултыхается что-то. В кармане зажигалка есть. Все, больше ничего не успеть другого. Она с этой канистрой с зажигалкой к людям, которые равняют этот самый предпоследний-последний рельс. «Уйдите! Уйдите!» Люди отшатываются, не слышат ее, но понимают. Она видит, подбегает ее серёжа измазанной чем-то. Орет, как рыба на столбеневших людей, потом на нее. И тут Ленька-алканавт с плеча сдергивает автомат на обоих наводит. И Свиридов тоже целится из своего. Полкан хватает Тамару за руку. Пусти! допускай да едет к ебеням! Насрать на Москву! Гикнется и ней! Мы с тобой не будем тут ради этих скотов дохнуть! Нет! Нет! Тамара, не сходи с ума! Нет! Не смей! «Ты обещал мне! Ты обещал мне поверить!» Ленька замахивается на нее прикладом и Тамара чиркает зажигалкой, потому что не может больше угрожать пустыми словами. Все отскакивают от нее, кроме полкана. «Тамара! Зажгу!» Мишель наконец сдирают с путей, оглушив ударом, и отбрасывают вон. Поезд съедает еще метр и еще метр. «Тамара! Нет! Ведьма черножопая!» Ленька вскидывает еще раз автомат И стреляет В нее Пули жгут живот Тамара тогда просто Подносит огонь к горлышку Успевает сказать Прости, Господи, и все Потом разверзается Часть 11 Полкан трёт голову Пахнет паленым волосом Горелым мясом Виск еще стоит в ушах, это уже эхо. Он встает на четвереньки и видит факел. Факел недвижим, лежит на земле. На бушлате пляшут синие язычки пламени. Балкан бьет их отупело. Поводит башкой и видит свет. Поезд катится на него. Катится и гудит. Сгоняет его с рельсов, требует пропустить. Полкан, уступаясь, выпрямляется и выравнивается. Вспоминает, что это за поезд. Вспоминает, что это за факел. И на непослушных кривых ногах веселя синие язычки бежит вперед, впереди набирающего ход поезда. Последние рельсы перед ним уложены, и теперь поезду больше нечего ждать. Кроме локомотива за полканом никто не гонится. Люди раскиданы взрывом. Те, кого не посекло железом, Сидят на земле Шарят вокруг себя Ищут, за что им на этой земле зацепиться Балкан медленный Ноги тугие, голова пустая И в ней, в железной бочке Только одно болтается В ржавой темной воде Тамарина слова Что он обещал поверить Что не может снова Предать Люди в поезде смотрят на него свысока из своих окон бойниц И не понимают, куда он хочет от них убежать И почему ему не сойти с путей Они догоняют его и подгоняют Рев не стихает, лучи лупят ему прям в спину А полкан знает, куда и знает, зачем По рельсам, чтобы задержать их хоть чуть-чуть Он собирается с силами и делает последний рывок Чтобы оказаться у стрелки хотя бы за несколько секунд Да уже набравшего ход поезда За несколько секунд До того, как люди в бойницах Передумав щадить его Просто смахнут его с дороги Он успевает Успевает добежать и рвануть Тяжелый железный рычаг Переключить стрелку Это трудно, как сдвинуть землю с орбиты Но он успевает Поезд проносится мимо Люди в кабине еще не успели понять Что он только что сделал И вместо того, чтобы заклинить тормоз наддают пару Перестукивая колесами Пролетает мимо один вагон за другим Черные страшные вагоны С замазанными окнами С бортами, изрисованными крестами И увешанными какими-то оберегами Исписанные трафаретными заклинаниями Украшенные изорванными знаменами И безликими хоругвями Поезд, локомотивы которого ревут А вагоны шепчутся и раскачиваются не в такт Он теряется, путает дорогу И вместо прямого тракта до Москвы Несется на всех парах По короткой боковой ветке к воротам поста На таран Волкан провожает его пьяным взглядом И орёт ему вслед Ну! Ну! Теперь ты довольна? Теперь ты довольна, бляха ты, муха!